Рискованное дело — рассказывать о счастье, которое не нуждается в словах. Однако, надеюсь, вам уже ясно, что для достижения счастья в моей трактовке этого состояния необходимо создать целый ряд весьма непростых предпосылок и пройти необычайно сложную процедуру подготовки. Как-то мне довелось очень недолго, всего полтора месяца, жить жизнью солдата. Я испытал тогда немало мгновений сияющего счастья, об одном из которых, самым всеобъемлющим и незабываемым, непременно должен рассказать, хоть ничего воинственного или значительного в том переживании не было. Я жил тогда среди своих товарищей, в коллективе. Но миг наивысшего счастья, как это всегда случается в моей жизни, пришел ко мне, когда я был наедине с собой. Это произошло 25 мая, чудесным летним вечером. Я был приписан к отряду парашютистов. Тренировка закончилась, и я, приняв душ, возвращался в казарму один. Предзакатное небо было окрашено в сине-розовые цвета. Трава на просторных газонах отливала нефритом. По обе стороны дорожки раскинулся военный городок. Ветхие, ностальгического вида деревянные постройки бывшего кавалерийского училища. Конный манеж стал гимнастическим залом, конюшня превратилась в узел связи. Я был в тренировочном костюме, выданных накануне белых рейтузах, кроссовках и ветровке. Рейтузы уже успели запачкаться землей, и это еще более усиливало ощущение блаженства. Утренние тренировки по управлению парашютом даже после души и бани отзывались легкой ломотой в суставах. А потом были учебные прыжки с одиннадцатиметровой метровой вышки. Впервые в жизни я прыгал в открытое пространство. И это неповторимое чувство, хрупкое и полупрозрачное, как церковная бладка, все еще жило в моем существе. Затем я участвовал в кроссе по пересеченной местности, в беге на скорость. И теперь, когда все осталось позади, усиленная работа дыхания напоминала о себе сладкой тяжестью во всем теле. Здесь, в армии, я всегда находился рядом с оружием. Мое плечо в любую секунду готово было принять груз винтовки. За минувший день я вдоволь набегался по зеленой травке. Моя кожа приобрела золотистый оттенок. И еще. Я стоял под солнцем и видел, как далеко внизу, под парашютной вышкой, короткие тени накрепко прилипли к ногам смотрящих вверх. В следующий миг и моя тень, действовавшая сама по себе, безо всякой связи со мной, одиноким черным пятном возникла на траве. Это я ринулся ей навстречу с серебристой башней. Несколько секунд я просуществовал без тени, без гнета самоощущения. Мой день был полон действия и жизни тела. Я испытал возбуждение, наслаждение силой. Мои мускулы напрягались, пот лил рекой. И вот я возвращался обратно. Вокруг расстилался зеленый ковер трав. Легкий ветерок кружил над дорожкой мелкую пыль. Косо светило вечернее солнце. Ритузы и кроссовки сидели на мне так, будто я в них родился. Именно о подобной жизни я и мечтал. Наверное, такую же грубоватую радость ощущает учитель физкультуры, когда после жаркого дня, наполненного красотой и хмелем физических нагрузок, в одиночестве возвращается домой. С одной стороны от него стена старой школы, с другой — кусты и деревья аллеи. Мой дух замер в абсолютном покое. Тело достигло высшего предела чистоты. Я буквально пьянел от счастья, глядя на синеву опустившегося после дневных трудов неба, на меланхолические лучи, просачивавшиеся сквозь густую листву. Я, несомненно, существовал. До да чего же непросто было достигнуть этого состояния. И вот я добился своего. Идеальные образы, ставшие для меня чем-то вроде фетишей, без всякой помощи слов снизошли благодатью на мои чувства и тело. Армия, спорт, лето, облака, вечернее солнце, зелень травы, белый тренировочный костюм, пыль, пот. мышцы. У меня было все, включая едва уловимый аромат смерти. В этой мозаике каждый фрагмент был на своем месте. Я не нуждался ни в какой посторонней помощи, ни со стороны людей, ни со стороны слова. Мой мир был сложен из элементов поистине ангельской чистоты. Все примеси на время исчезли. и я купался в лучах неохватного блаженства, чувствуя свое единство со Вселенной. Это отдаленно напоминало ощущение купальщика, когда его разгоряченная солнцем кожа погружается в водную прохладу.